Джерри заковылял к отведенной ему жердочке, когда еще один корреспондент окликнул его «Хелло, Джерри!» Это был маленький мальчик, корреспондент детской газеты из соседней, из больницы школы. Два обыкновенных фотоаппарата висели на его груди, как два огромных ящика. «Джерри, я давно мечтал иметь такого попуга. Давай будем вместе. Ты мне очень нравишься!» «Не ты мне нравишься, малыш, но ответь, пожалуйста, на один вопрос. Если бы я прожил с тобой несколько лет, а потом вдруг взял бы и ушел к другому, ты бы, наверное, на меня очень рассердился?» «Нет, наверное, нет. Но я бы, наверное, очень сильно плакал». «Тогда почему же ты хочешь заставить плакать тех, кто живет сегодня со мной?» «Ты прав, Джерри, извини, мне очень стыдно». Он щелкнул фотоаппаратом и пошел, смущенно опустив голову. Но в дверях на секунду задержался и сказал... «Знаешь, я раньше мечтал стать космонавтом, но после того, как я узнал тебя, я передумал. Очень жаль, что я не могу стать попугаем, и поэтому я решил стать полицейским». «И правильно, малыш, говорят, что и в космосе сейчас много мусора, но на Земле его пока еще все-таки намного больше. счастлив тебе, малыш! Чирик, Джерри, чирик, чирик!» джери оглянулся и увидел, что в сетке окна прилепился лапками воробей, его верный друг и свидетель. «Я сочнила для тебя песню, Джерри, в твою честь, можно я тебе ее спою?» «Можно, только не очень громко, а то раз будешь кота». «Хорошо, Джерри, хорошо, что он спит, я люблю спящих котов, а еще больше дохлых». Кот, конечно, рассверепел от этих слов, но, оценив, что между ним и воробьем железная сетка, сделал вид, что ничего не слышал, что говорит о его уме, об уме кота, ибо умен тот, кто не увидел того, что недостойно его взгляда, дважды умен тот, кто не услышал того, что не хотел слышать, и трижды умен тот, кто все это увидел и услышал, но сумел промолчать. — Я слушаю тебя, мой друг, — благосклонно кивнул головой Джерри. И воробей откликнулся ему своим никогда не унывающим чириканем. — Чтоб поздравить тебя, я поднялся сегодня так рано. Пожелание свое в этот день я тебе пропою. Я желаю тебе получить настоящую рану и остаться живым в настоящем смертельном бою. Но воробей так и не успел до конца пропить все свои пожелания, потому что в палату ввалился санитар с мисками манной каши. «Господа птицы и прочие разные звери, ваш ужин!» Однажды здесь лечился медведь из пиратского корабля. В таких случаях он обычно орал «Приятного аппетита вам! В глотку! Так раз так ваши души!» Этот медведь был отвратительное животное, но в одном он был все-таки прав. «Приятного аппетита, господа!» И санитар величественно удалился. «Нет, ничего вреднее манной каши!» — с отвращением пробурчал Джерри. «У меня от нее начинается расслабление мозгов!» «А мне она очень полезна!» — вожделенно мяукнул кот. «И мне!» — прошипел пес. В детстве, когда я был котенком, мне иногда давали манную кашу. Запах ее, как сейчас помню, заглушал все запахи всех цветов мира. Но детство, увы, кончилось. Счастье мое ушло и унесло с собой нежный вкус душистой манной каши с тонким привкусом чуть подгоревшего молока. Запах ее мог сравнить только с запахом валерьянки, продолжал кот. Какой прекрасный способ! — Питч! — восторженно прошептала черепаха. — Вы настоящий поэт. Не говори глупости, дура, — оборвал ее кот. Поэты пишут стихи для того, чтобы сидеть без денег и голодать, а я готов все стихи на свете обменять на парочку жирных мышей. — Боже, как я ошиблась! — вздохнул черепаха. — Неужели я опять ошиблась? Он так красиво говорит. — Дьявол искушает нас не хулой, а восторгом, — сказал ей Джерри. — Повернись на живот, черепаха, и ты поймешь, что земля эта создана всего лишь для того, чтобы по ней могли ползать такие, как ты, и прыгать, и летать, и нырять. Но Джерри не успел перечислить всего, что можно делать на этой земле, потому что в палату вошла рыжая девочка с зелеными бантиками в рыжих косичках, достала из футляра скрипку и положила ее на плечо. Огромный синяк под ее левым глазом. Склонился к струнам, смычок испуганно дрогнул, коснувшись таинственных струн, и палату наполнила неземной красоты музыка. Наступила удивительная тишина. Все молчали, потому что за всех говорила музыка. Она говорила не о том, о чем говорят, она говорила о том, что думают. Когда юная скрипачка опустила смычок, сипатый пес вылезал, значит, на свою миску, поставил ее перед девочкой и прохрипел Но учти, если ты играешь за деньги, нам нечего тебе подать. «Я играю для него», — сказала девочка. «Для кого это для него?» — ревниво выгнул спину кот. «Для него, для пугая Джерри». «А почему это только для него?» — возмутился кот. «Что он такого сделал?» «Он спас мне жизнь». «Ну, эту уродину, от которой зверстул пахнет спаниэлем, ты мог бы и не спасать». «Что он говорит?» — спросила девочка. «Он говорит, что ты очень красивый, что у тебя прекрасный спаниэль».